Лабан и Реми уселись за столик, за которым уже сидело двое подвыпивших посетителей, и Сент-Люси тотчас же был обоим представлен. Креол тут же узнал, что господин Дион — худощавый, белобрысый юнец, поэт-лирик. Занятия же господина Мерсье, чернявого человечка в очках, весьма неопределенные и весьма важны. В пивной было жарко, и Сент-Люси блаженствовал. Его толстые губы расплывались в улыбке, а Вергиния следила за ним из-за перегородки задорными глазами и находила, что он очень красив, очень благовоспитан. Восхищалась его ровным, смуглым цветом лица, напоминавшим ей блеск латунных кастрюль, которые она так хорошо чистила. Как все стареющие влюбчивые женщины, она была очень чистоплотна. Поэт Дион... Укратчивым тоном, с какой-то слащавой, вместе с тем язвительной усмешечкой, спросил Лабанна, что творится с епископом Гозленом. С некоторых пор в тощем коте много толковали о статуе епископа Гозлена, якобы заказанной скульптурой Лобану, для одной из ниш новой ратуши. Лабан не оспаривая и ничем не подтверждая слухов, говорил, что не видит Гозлена, стоящим в нише. Он видел Гозлена не иначе, как в епископском кресле. Сент-Люси осушил кружку пива. «Знаете, мы задумали основать журнал», — заявил юный Дион. Мерсье обещал дать нам статью. Не правда ли, Мерсье? «А вы, Лабан, будете у нас писать об искусстве. Надеюсь, и вы нам что-нибудь принесете, господин Сент-Люси. Рассчитываем, что вы осветите колониальный вопрос». Сент-Люси, юноша бывалый, ничему не удивлялся. Он пил, ему было тепло, он был доволен. «Крайне сожалею, что не могу быть вам полезным», — отвечал он. «Но я недавно из Нанта, учился там в пансионе и понятия не имею о колониальном вопросе, к тому же вообще не пишу». Дион изумился. Он не постигал, как можно не писать, и решил, что креолы — большие чудаки. — А вот я в первом номере напечатаю свою неистовую любовь, — сказал он. — Вы знаете мою неистовую любовь? Я стар, я изнемог от горести и их, мечтаю утонуть во мраке кост твоих. — Неужели вы сами это сочинили? — воскликнул Сент-Люси с искренним восхищением. «Чудесно — Чудесно! И он осушил кружку пива. Он был в восторге. — А средства для журнала у вас есть? — спросил скептик Лобан. — Разумеется, — ответил поэт. — Бабушка дала мне целых триста франков. Лабан не нашелся, что ответить. Он стал листать ветхие книжонки, которые купил еще днем в лавках на набережной. «Любопытная книжица, — любопытные книжицы сказал он, рассматривая томик с красным обрезом. — Сочинение Сомеза. — О ростовщичестве? — Преподнесу ее Браншу. Тут все заметили, что нынче вечером в тощем коте не видно Браншу. «Как поживает бедняга Браншу с тиком?» — спросил поэт. «Все припадает к ногам русских книжон. Хоть бы статью написал для журнала». Сент-Люси спросил Лобана, кто такой Браншу с тиком? Не тот ли это преподаватель литературы, о котором недавно шла речь в Гранд-Отеле?» Вот самый, да вы его увидите, молодой человек», — ответил Лабан. «Запомните, что он зовется попросту Клодом Бранщу. Нос у него длиннющий, вдобавок дрожит от нервного возбуждения и, как и странно, волнообразно подергивается. Потому-то мы так его и окрестили. Кстати, Бранщу с Тиком — муж стоической, как сам котон утической». Катон Утической, Марк девяносто пятый 95-46 годы до нашей эры, глава аристократической республиканской партии, боровшейся с Юлием Цезарем. Не желая пережить падение республики, Катон лишил себя жизни. «Господин Сент-Люси, — сказал поэт, — я прочту вам свои стихи. Мне хочется услышать ваши суждения до того, как они будут напечатаны». «Не надо, не надо!» — крикнул Мерсье, и его круглые рожица, полуприкрытые очками, сморщилась. «Читайте ему свои стихи, когда останетесь вдвоем!» Тут речь зашла об эстетике. Дион считал, что поэзия — язык естественный и исконный. Мерсье ответил язвительным тоном. «Не стихи, а крик! Вот что такое язык первобытный и исконный!» Первые люди на земле не завывали. Я в Божий храм вошел предвечного молить. Говорили они так. Ух, ух, ух, ма-ма-ма, квак. Подождите-ка, ведь вы не математик, нет? Ну так с вами и спорить нечего. Я спорю только с теми, кто владеет методом математического анализа. Лабан стал утверждать, что поэзия — возвышенное уродство, дивный недуг. Он считал, что изысканная поэма тождественна изысканному преступлению. Вот и все. — Позвольте, — перебил его Мерсье, поправляя очки. — А как у вас обстоит дело с математическим анализом? Судя по вашим ответам, я увижу, стоит ли вас опровергать. А Сент-Люси, опустошив еще одну кружку, подумал. — Новые друзья у меня чудаки, но прелесть что за люди. Он решительно ничего не понимал в споре, разгоравшемся все сильнее, и, потеряв запутанную нить словопрения, стал разглядывать посетителей с наивным и дерзким видом. Он встретился глазами с телстушкой Виргинии, которая стояла у дверей застекленной перегородки, и, вытирая свои красные руки, томно смотрела на него. Он подумал, прелесть, что за женщина а, осушив еще одну кружку, окончательно утвердился в этом мнении. Пивная опустела. Остались одни основатели журнала. Перед ними на столе возвышались две стопки блюдечек, будто две фарфоровые башни, воздвигнутые в некоем китайском городе. Виргиния уже собиралась закрыть ставнями витрину, как вдруг дверь распахнулась, и вошел долговязый, бледнолицый субъект в коротенькой летней куртке с поднятым воротником. Он шагал, выбрасывая вперед огромные плоские ступни в дырявых ботинках. — А, вот и Бранщу! — закричали основатели журнала. — Как поживаете, Бранщу? Вид у Бранщу был угрюмый. — Лабан обратился он к скульптору. — Вы, надеюсь, только по рассеянности унесли ключ от мастерской? Ведь если бы я не застал вас здесь, мне не миновать бы ночлега под открытым небом, — Бранщу говорил с цицероновской изысканностью, а глаза его тем временем, по милости нервного тика, таращились с ужасающим выражением.